Глава 5. Проснуться меня уговорил запах еды, мяса и горячего хлеба. Почти забытый, будоражащий, вкусный. М-м. И пусть голова была словно в тумане, и глаза не хотели открываться, но желудок среагировал тоскливым мурчанием. Продрав глаза, я недоумённо обвела взглядом просторную, светлую комнату, обставленную красиво и со вкусом. Спальня. Немыслимая роскошь для меня в последние годы. Подо мной большая и мягкая кровать, сверху я накрыта лёгким одеялом в милых розовых цветочках. В ногах лежит похожее покрывало. Светлый пол и стены. Плетёные кресла с пышными цветными подушками. На полу несколько горшков с цветущими растениями. Слева радует взгляд стеклянная стена с раздвижными дверями. Белый тюль колышится на тёплом ветру, и словно приглашает выйти наружу. Справа белеют высокие, узкие, многочисленные створки длинного шкафа. Напротив две двери, одна из которых приоткрыта и позволяет увидеть ванную комнату. Куда мне тут же захотелось так, словно я минимум сутки в отключке пролежала. Откинув одеяло, Я со всё возрастающим удивлением увидела на себе мужскую белую майку с круглым вырезом и без рукавов. Большого размера, потому что прикрывает меня почти до колен и свободно болтается. Вернее, мягко, я бы сказала, ласково скользит по моему исхудавшему телу, обрисовывая всё ещё не маленькую грудь и округлые, почти костлявые бёдра. Когда и кто на меня её надел? И как долго я здесь? Не знаю где. На цыпочках, стараясь не шуметь и не выдать, что проснулась, но слегка покачиваясь от слабости и со сна, я прокралась в туалет. Заодно умылась и напилась, а то в горле пересохло. Мышкой скользнув обратно в комнату, я с колотящимся сердцем отодвинула край шезлонга занавеси и выглянула. На увитую ползучими растениями террасу. которая, наверное, огибает весь дом, стоящий среди пальмовой рощи, иspускается к бассейну. Но поразило другое. В метрах в 150 от дома узкую полоску жёлтого песка лижет вода. Море. Океан. Значит, я покинула проклятые берега Япоры. Новость на миг оглушила. Я замерла, глядя на мерно накатывающие лазурные волны. А в голове замелькали картинки недавних событий. Застывший в небе чёрный вертолёт, выпрыгивающие из него чёрные хищники, которые направо и налево катанами режут головы наёмникам де ла Вернье и Жак. Хм, ты проснулась? Услышала я глухой тихий голос. Содрогнувшись всем телом, я кинулась в угол. В голове билось, как обычно в такие моменты, Только одна мысль защитить спину, пусть хоть ненадолго, но отодвинуть неминуемую боль. Притулившись в углу, стиснув руками прижатые к груди колени, я затравлено уставилась на него. Жака, как он себя назвал. В прошлый раз он был в чёрном, зловещий и обвешанный оружием, заляпанный кровью и окутанный дымом пожара. Жуткий демон, ворвавшийся в мир людей. А сейчас на нём белая свободная рубашка, наполовину расстёгнутая и не скрывающая отлично развитую и слегка волосатую загорелую грудь. Светлые лёгкие брюки и всё. Мужчина на отдыхе, босой и почти домашний, если так можно назвать лютого хищника, по сути, зверя. Я была не в силах отвести от него глаз. Хотя за 15 лет второй хозяин научил, что смотреть в глаза мужчине нельзя ни в коем случае. Это вызов. Дальше последует наказание и боль. Но не взирая на вбитые в меня запреты, не смотри, молчи, не сопротивляйся. Я уже нарушила два. Сначала поранила Жака когтями до крови, а сейчас пялюсь на него из-под лобья. Вер замер у двери. И тоже рассматривал меня. Весь в белом, но при этом странно тёмный. Смуглая кожа. Чёрные короткие волосы, влажные и зачёсанные назад. Высокий умный лоб с чёткой морщинкой над левой бровью, явно часто приподнимает её, выражая эмоции. По-настоящему необычные, жуткие глаза. Настолько чёрные, что даже зрачка не разглядеть. Казалось, они затягивают внутрь, поглощают свет. Тёмные от пробивающихся щетины щёки и упрямый подбородок. Сжатые в тонкую напряжённую линию губы и выдающийся прямой нос. Жак сжал кулаки, и я невольно вспомнила, как эти же руки рубили чужие головы направо и налево окровавленной катаной. А потом мягко и осторожно мыли мою голову, смазывали целебной мазью ожоги на руках и ногах. Кормили меня с ложечки, словно малышку. Жак странно дрогнул, будто его ударили. И я не сразу поняла почему. Не плачь, лапушка. Теперь всё будет только хорошо, я клянусь тебе, хрипло, старательно не повышая голоса, сказал он. Вот оно что. Оказывается, по моим щекам ползут слёзы. Всего-то и стоило вспомнить проявленную заботу. Здесь ванная. Хочешь в туалет или в душ? Мягко спросил Ижак, без резких движений, словно с диким зверем рядом, сделал пару шагов к двери в ванную. Я рискнула мотнуть головой, но ему и этого оказалось достаточно, чтобы продолжить говорить. Ты проспала больше суток. Сейчас мы в Сан-Паулу, на побережье. Этот дом и земля вокруг принадлежат моему клану. Тебя здесь никто не тронет, ты в абсолютной безопасности. И без моего разрешения сюда никто не войдёт. Сутки, значит. Хотя неудивительно. В туалет недавно хотелось неимоверно. Если мне не изменяет память и мозги ещё работают, вчера он сказал, что принадлежит мне. что он мой волк, моя пара. Из дальнего уголка памяти робко всплыло давно забытое понятие истинной пары, о чём с благоговением говорили в маленькой родной стае. Но это воспоминание заслонило совершенно другое. Слишком часто деловирнье выплёвывал мне в лицо: "Моя пара, я твой волк". А потом следовали издевательство и мучение. отраза кразу из очерённе Жак постоял несколько мгновений, заставляя моё сердце громко стучать. Мне показалось, он испытывает боль и в некоем замешательстве не знает, как поступить. Я задачен моим наверняка отравленным взглядом. А меня пугает неопределённость. Жак направился ко мне, вдруг остановился, когда остался всего один шаг. Замер Затем сгрёб с кровати одеяло и плавно, медленно положил его на пол рядом со мной. Я чуть не пискнула от страха, когда он одной рукой, осторожно обхватив меня за плечи, приподнял, а второй подстелил под меня одеяло и сказал: "Прости, но ты не в том состоянии сейчас, чтобы сидеть на холодном полу голой". Слово попой или что-то в этом духе, он говорить не стал. Стояло огромному веру убрать руки. Я содрогнулась от облегчения. Не переношу прикосновений. Никаких. Мой собеседник продолжал удивлять. Устроив меня с удобствами в выбранном мною углу, сел рядышком. Его здоровенные голые ступни почти касаются моих. Расставленные в стороны ноги, будто ловушка. А руки ладонями вверх. как предложение о перемирии или искренности меня тихонечко трясло от него сидит слишком близко слишком опасно и всё в нём слишком даже запах густеющий пряный кружащий голову невольно зовущий мою притихшую от страха волчицу выснуться из логова хоть даже на полусогнутых лапах поджав хвост и дрожа Словно битая дворовая шавка. Я упёрлась взглядом в широкую мужскую грудь. Поднять голову выше значит оголить шею. А это смертельно опасно. Как бы любопытно мне ни было. Краем глаза заметила, как нервно дёрнулся кодык на сильной шее Жака, перед тем как он пообещал: "Я никогда не ударю, не сделаю тебе больно и никому другому не позволю". А как ты не веришь? Но я терпеливый и готов долго и упорно это повторять и доказывать. Было бы замечательно, если бы ты сама рассказала что-нибудь о себе. Я молчала, сжавшись в напряжённый до предела комок. Оба моих прежних хозяина не интересовались моими желаниями, мнениям или душевными потребностями. Каждый только требовал и уничтожал по-своему. Только Донсалис рвал душу, заставляя отправлять других на смерть за ложь. А месье де Лавернье разрушал мою личность, рвал в клочья, превращая меня в дрожащую, забитую зверюшку. Теперь у меня третий хозяин. И угадать, каким будет он, невозможно. Ответа от меня Жак не дождался, продолжил говорить сам. Пока ты спала, Мы выяснили у оставшихся в живых сторожилов некоторые подробности. Ты из небольшой стаи, что была уничтожена предыдущим хозяином тех земель, мстившим за гибель своей семьи. Но до них дошли слухи, что потом нашли настоящих убийц. Тебя ещё маленькой девочкой заставили служить дону Салису, убийце твоей семьи. Всё верно. Я едва заметно кивнула. Попрежнему не поднимая глаз и глядя, как двигается кодык на шее Жака. Дальше его голос стал более низким, чуть ракочущим от гнева. Он злится на меня? Затем земли и поместье достались де до Лавернье. Люди сказали, что он поджёг дом Салиса вместе с тобой, но в последний момент ты выпрыгнула из окна. Всё верно. Я опять кивнула. А в внутренности уже свело от кошмарной неизвестности. Зачем она обо всём этом говорит? И главное, что со мной сделает? Я никогда не видел пару Фабиуса, но жители говорили, что он буквально помешался на тебе, утверждая, что ты копия его избранной, что ты Кассандра де Лавернье. Ужас накатил удушливой мутной волной. Я сжалась и, прикрывшись руками, скулила и хрипела. мотая головой. Я не Кэс. Я не Кэс. -ш -ш -ш! Взволнованно зашептал Жак, мягко касаясь моей макушки. Несколько минут мы сидели молча. Я ожидаю, что его рука ударит, а он гладил и гладил меня по голове зачем-то. Удивительно. Но спустя какое-то время я всё же успокоилась. И совершенно неожиданно начала наслаждаться этой простой лаской. Ещё более неожиданно Жак хрипло попросил: "Скажи мне, как тебя зовут? Твоё полное имя?" Я потрясённо молчала. Впервые я услышала, чтобы настолько сильный вер просил. А он доброжелательно предложил, изумив ещё больше: "Давай попробуем начать новую жизнь с того, что ты вернёшь себе имя". которая принадлежит с рождения. Через вбитый обеими хозяевами страх просочилась жажда жизни. Я прошептала: "Мариза, Сараш". Большая мужская ладонь монотонно гладила мою голову, будто дикого зверя успокаивала, приручала. "Мариза, как звали вожака твоей погибшей стаи? Сколько ему было?" "Амадео, Сараш". 320 лет. Умничка моя. Возможно, со временем мы узнаем историю твоей стаи. Может, кто-то из родных остался жив. Мы найдём их. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива. Я вскинула голову, настолько ошарашена была его обещанием. Неужели он и правда поможет, найдёт кого-то из родственников? Пусть совсем дальних. Но как заманчиво вернуть ощущение семьи, причастности к чему-то светлому, родному и счастливому. Чёрные глаза смотрели на меня с удивительной нежностью и теплом. Невероятно. Ведь эти самые глаза похожи на чёрные бездны, и сам Вер выглядит пугающим. Слишком силён в нём зверь. Вон смотрит на меня человеческими глазами, следит Но внутри у меня уже что-то дрогнуло, недоверчивое и, наверное, глупое. Как можно поверить, что кто-то сделает для меня настолько чудесное? Сколько тебе лет, Мариза? Очередной вопрос, заданный приглушённым голосом. Но как же приятно слышать своё имя, из устатова Вера. 40 исполнилось, шепнула я. И 28 из них, по словам старожилов, ты провела в плену. Верни много склонил голову набок и отвёл к стеклянной стене взгляд. Мне на миг показалось, что он полыхнул чем-то страшным, чёрным, яростным. Я снова напряжённо кивнула. Ажак, не повернув ко мне лицо, дёрнул плечом. Следом по его щеке прошла судорога и словно меховая дорожка пробежала. похоже борется со своим зверем за право быть главным. С минуты у него ушло на борьбу и восстановление спокойствия. Дальше он продолжил приручать меня, точнее, размеренно поглаживать мою лохматую макушку. Я напомню. Меня зовут Жак Фонтьен Маруа. Земли моего клана расположены во Франции. Заметив, как испоганно распахнулись мои глаза при слове Маруа, он чуть нахмурился. Прежде чем продолжил. Похоже, ты слышала про нас от Лавернье. Я кивнула, скорее инстинктивно. Но для Жака это движение послужило сигналом к продолжению разговора. Я правая рука главы клана Тьери Мруа, который к тому же возглавляет Европейский совет. Война Мруа и Лавернье началась больше 1000 лет назад. Отец Тьери возглавлял тогда совет А Фабиус и его пара Кассандра решили занять это место хитростью. Они убили родителей Тиери, а его самого, тогда ещё двенадцатилетнего мальчишку, пытали. Но ему удалось сбежать. Позже он отомстил. Убил Кассандру, жёг её на костре, как Кана сама сожгла его мать. Но Фабиус скрылся. С тех пор во тоже целую эпоху длиной в 1000 лет мруа охотятся на ловернье. Я с непреодолимым и крайне рискованным любопытством рассматривала своего невероятного собеседника и гадала, сколько же ему лет. Показалось, что Жак прочитал мои мысли, потому что мягко улыбнулся и спросил: "Полагаю, тебе интересно, сколько мне лет?" 843 Я в два раза младше, вернее, и на треть, Тьери. Но поверь по силе, лишь немногим уступаю своему главе. И ни в чём этому безумцу Фабиусу. Поэтому прошу, не бойся меня и попробуй поверить, что я никому не дам тебя в обиду. Никому не позволю даже прикоснуться, не то чтобы причинить боль. Ты моя пара. Только представь Как долго я ждал тебя? Как долго искал по миру? В какой-то момент, слушая Жака, под его завораживающее поглаживание, я расслабилась. Нет, не села свободно, а просто перестала ощущать себя до предела сжатой пружиной. Ещё и с удивлением осознала, что положила подбородок на колено. Это чтобы гладить меня было сподручнее. И Замирев слушалась вглухой, спокойный, безлавещий в кратчивости мужской голос, словно слушала сказку. В неё так сложно поверить, но как же хочется попасть в эту сказку, даже если как обычно обманусь. Я мгновенно напряглась, когда Жак неожиданно встал и протянул ко мне руки со словами: "Ты голодная. Скоро и обед пропустишь". Поэтому продолжим разговаривать за столом, если ты не против. Я зажмурилась от страха, невольно ожидая самого худшего. Но мужчина просто поднял меня на руки, легко, словно я ничего не весила, и понёс из комнаты. Жаль, я только почувствовала себя в ней спокойно. Дом оказался большим, одноэтажным, никаких лестниц. Мы миновали несколько приоткрытых дверей в пустоющие комнаты, перед тем как меня принесли в столовую, совмещённую с кухней. На столе уже красовалось множество тарелок с пышными булочками, джемом, фруктами, сыром, мясом, маслом, радуя глаз и обоняние. Рот тут же заполнился слюной. Посадив меня за стол, Жак под моим ошеломлённым взглядом занялся омлетом. Своим поведением он нарушал все мои представления о мужчинах. Мариза, в твоём состоянии лучше начать полноценное питание самых лёгких, но сытных блюд. Моё имя прозвучало как лакомство, которое Жак готовил. К слову, омлет он приготовил быстро, ловко разложил на две тарелки и зачем-то поставил обе передо мной. А потом было очередное испытание для нервов. Жак посадил меня к себе на колени, оцепеневшую, напоганную, но ожидающую продолжения чудес. Странно. После 15 кошмарных лет я не верила в чудеса. Но, кажется, всё-таки столкнулась с ними. И всей душой тянулась к чужой заботе, теплу, нежности. Меня кормили. Снова. Взять еду или вилку сама не рискнула. Вдруг запрещено. Вдруг решит, что вилка в моих руках это угроза, и накажет, ударит. Поэтому молча открывала рот и ела хорошую, чудесно пахнувшую пищу. Я наслаждалась покоем, тишиной и забытыми вкусами омлета, фруктов и свежего хлеба. Словно попала в рай. Рай, где в огромной чужой майке, опять же каким-то чудом не спадавшей с меня, без белья И уверенности, что чудо продлится. Впервые за долгие годы чувствовала радость и покой. Где мужчина шептал с щемящей нежностью: "Если я не ошиблась, приняв за неё это чувство. Вот и умничка, моя хорошая. Ты очень ходенькая, бледненькая, надо кушать. Побольше полезного и вкусного. Скоро тебе привезут одежду, самую лучшую, что можно найти в здешних магазинах". Как восстановишься, мы поедем куда захочешь. Сделаем всё, что пожелаешь. Веришь? Очередной вопрос неловко повис между нами. Я смотрела на свои руки, сжатые в кулаки на коленях. И отмечала, что да, по сравнению с крупным жаком, действительно маленькая и тощие, да ещё в желтеющих синяках на воспалённой коже. Волчья регенерация работает крайне медленно. Знаешь, 2 месяца назад Этьерив встретил свою пару. Ему 1200 лет, а он только сейчас её нашёл. Представляешь? Мы совершенно нечаянно столкнулись с ней у лифта в отеле. А затем она сбежала. Тоже испугалась. Мы целых 2 месяца искали по всему континенту таинственную незнакомку. Милана из России. Слышала про такую страну? В этот раз я слегка кивнула. И Жак с воодушевлением продолжил. К тому же, она полукровка. Я в шоке уставилась на собеседника и кормильца. Полукровка? Разве такие бывают? Жак довольно усмехнулся, ловко сунул мне в рот дольку апельсина и ответил на невысказанный вопрос. Да, полукровки у нашего вида редкость. Милана всего 23 из известных нам потомков людей и оборотней. и все они наделены необычными способностями. У каждого свой дар. К примеру, Милана чувствует пары веров. И сюда в Бразилию за тобой меня послала именно она. К сожалению, из-за желания обладать чужим даром, за полукровками охотятся. Многие из них погибли в большой грызне. Рассказывал настолько нереально, сказочно и фантастично, что я судорожно сглотнув Недоверчиво помотала головой и смотрела. Открыто смотрела Жаку в глаза. Чёрные при чёрные, и сама в них тонула, тонула. Но я видела в них тепло и нежность. Господи, молю тебя, пусть бы я не ошиблась. Да-да, прилетим домой, я вас с ней познакомлю. Милана тоже как маленький котёнок, всех и всего боится. И, кстати, она прожила 25 лет, не зная, что наполовину вер. С ней случилось настоящее приключение. Мы её похитили из-под носа дружественного клана. Она там пряталась от Тьери, но сейчас вполне себе довольна. Чёрные глаза улыбались, даже морщинки лучики разбежались. Таким раскрепощённым и радостным выглядел Ижак, пока делился со мной историей. Я никак не могла поверить, Неужели полукровки существуют? Да ещё и обладают какими-то невероятными способностями. Ой, ещё избегают от своей пары, которую я мечтала встретить 28 лет и даже успела потерять надежду. Мариза, ты хочешь поехать со мной во Францию, в Европу? Как же непривычно и в то же время приятно слышать своё имя, не в мыслях, пытаясь не забыть. А от него Только поэтому, испытывая невыразимую благодарность за это чудо, я снова рискнула открыть рот. Да. Нажака моё еле-еле слышное да произвело сокрушительный эффект. Он дрогнул, а потом прижал меня к своей груди, зарылся носом в мои волосы и щекотно выдохнул в макушку. Спасибо, родная. Ты не пожалеешь, клянусь. Затем быстро разрезал булочку и щедро намазал её маслом, сверху ещё и джемом украсил. Опять поднёс к моим губам. Пришлось есть. Дальше Жак рассказывала себе и своём клану, не забывая следить, чтобы я ела и пила. Оказалось, клан Марруа проживает в настоящем средневековом замке. Точнее, семья главы Тьери, а другие члены клана на обширных землях в собственных домах. И лестом тоже есть. Маруа богатейший и крупнейший клан среди веров. У них имеются свои предприятия, отели, суда и банки. И теперь я член этой большой исплочённой семьи. Я молча жевала и слушала сказку. Поверить невозможно, и моргнуть страшно. Вдруг это сон. Моргнёшь и развеется. А вокруг привычный кошмар. И Фабиус. Наверное, только поэтому я решилась выплеснуть придушенным всхлипом то, от чего холодело всё внутри. Я всего лишь жалкая подделка его погибшей Кассандры. Я неправильно пахну. У меня ни её голос, ни её характер. Плохая копия, Кэс. Хозяин не позволит мне быть с тобой. Найдёт и убьёт всех. Чёрные глаза прерванного наполословие Жака. вспыхнули потусторонним пламенем, напугав меня. Сейчас откажется, против правды не попрёшь. Но он мягко обнял большой широкой ладонью моё лицо и заглянув мне в глаза, о проверг. Он обезумел, потеряв свою пару. Для него она идеал. Ты моя пара. Для меня именно ты идеал. Твой голос, твой запах, твоё лицо. Всё это для меня, понимаешь? Я сглотнула, смачивая внезапно пересохшее горло, и дорезе в глазах всматривалась в лицо Жака, пытаясь понять и поверить. Я клянусь, что Фабиуса ты больше никогда не увидишь. Я клянусь, что никогда больше он не доберётся до тебя. Я клянусь, что убью любого, кто попробует тебя обидеть. Поэтому просто живи для себя. И для меня ты вновь научишься радоваться жизни. Я постараюсь. Клянусь. Ещё когда я жила у Салиса, то нередко смотрела сериалы по телевизору. Так вот. Там женщины всегда рыдали на груди своего благородного защитника. Я же смогла лишь расслабить напряжённо сведённые плечи и опереться одним боком о его грудь. На большее была не способна. Ненавидела прикосновения и боялась их до дрожи, ведь много лет они несли только боль. К концу обеда уже козо звонил телефон, заставив меня вздрогнуть от резкого звука. Оказалось, привезли покупки. Чудеса продолжались. Жак предложил мне немного отдохнуть и спросил, хочу ли я разобрать одежду сама или вместе с ним. Спросил меня, моего мнения. Я выбрала одиночество. И совсем неожиданно он спокойно принял моё решение. Я целый час раскладывала и развешивала вещи в шкафу. Дрожащими пальцами осторожно, чтобы не испортить, касалась приятной на ощупь, милых расцветок верхней одежды, тонкого ажурного белья, мягких кожаных туфель и босоножек и множества разных женских мелочей. Последние 5 лет у меня практически ничего не было. Та пижама, в которой меня нашёл Жак, служила мне несколько месяцев. Разобрав пакеты, оставшееся время, выделенное мне для отдыха, я потратила, чтобы не спеша принять душ, наслаждаясь водой и тонким нежным ароматом геля, а потом просто сидела на краешке кровати, упиваясь покоем и тишиной. Почему-то не переоделась. Чуть нахмурился Жак, зайдя в спальню, предварительно постучавшись и увидев меня в той же майке. Опустив глаза, я нервно сжала руки в кулаки и шепнула: "Ты не сказал, что мне можно что-то надеть". Из-за этого Жак опустился напротив меня на колени, сел на пятки, обхватил большими тёплыми ладонями мои сжатые кулаки и неожиданно наклонившись, начал покрывать их осторожными поцелуями. Это было так необычно и непредсказуемо. Так остро ощущалось его горячее дыхание на моей коже, что я даже дышать перестала. Замерла, и закусив губу, таращилась на черноволосую макушку склонившегося над моими коленями мужчины. Наконец он поднял лицо и глухо, сочтимой грустью попросил: простей не подумал. Все эти вещи твои. Носи, меняй, как тебе заблагорассудится, да хоть выкини. Тебе не надо спрашивать у меня. Надевай, что хочется, и как хочется. Как только ты немного придёшь в себя и восстановишься, мы купим ещё много других, каких захочешь. Согласна. Да. Хрипло шипнула я. Я сплю. потому что это сон. Долгий и прекрасный. Обещание, поцелуй, стоящий передо мной на коленях оборотень, от которого альфа и разит так, что дыхание у волчицы перехватывало. Всего этого просто не может быть. Жак словно подслушал мои мысли, встал. И его движение, его ладонь, которая вынудила и меня встать, дали понять, что во сне всё так остро не ощущается. Открыв створки шкафа, Жак бережно поставил меня перед собой, затем словно одеялом окутал со всех сторон, заставив окаменеть. Вновь его дыхание остро чувствуется, шевелит волосы у меня на макушке. Опорошенные волосками предплечья скользят по моей чувствительной коже, заставляя взбудораженных мурашек носиться по всему телу. Солнце уже не опасное, Поэтому предлагаю погулять по берегу. Согласна? Сейчас я вновь смогла лишь кивнуть, сосредоточившись на слишком тесном соприкосновении наших тел. Тогда выбери наряд для прогулки и одевайся. Может, ноги захочешь помочить в океане? Поцелуй. Осторожный и короткий, весок. Затем меня выпустили из захвата. И снова я одна в комнате. Сердце колотится, Ладони вспотели от волнения и непривычного общения. А передо мной на выбор столько красивых нарядов. Когда-то давно я читала сказку про Золушку, и именно в этот момент совершенно неожиданно всскользнула фантазия. Ну прямо как настоящая героиня той истории, готовлюсь к своему первому балу. Пусть на берегу и наедине с мужчиной, но как во всём делешной сказке. Луна Как же давно меня не посещало воображение. Я почти забыла про свои сказки. Ветеря в одинокую слезу, слезу радости, бесшумно ступая вдоль шкафа и затаив дыхание, я выбирала себе наряд. Жёлтый сарафан на бретелях с широкой юбкой до голени и лёгкие светлые шлёпанцы. Свои буйные кудри я заплела в длинную косу. Когда Жак зашёл за мной, Я стояла у шкафа, чуть раставив руки, боясь помять новую красивую вещь. А дальше? Дальше я всё же уверилась, что попала в сказку. И где-то в другой реальности. Иначе как объяснить, что на берегу мы кормили чаек, бросая им что-то из захваченной из дома корзины. Стайка птиц носилась вокруг нас и громко кричала, требуя ещё и ещё. Некоторые настолько наглели, что слегка щипали клювами и коготками цеплялись за вытянутые к ним ладони. Но это было настолько здорово и весело, что царапины не имели значения. После мы бродили вдоль берега на мелководье. Жак ни разу меня не поторопил. Даже когда я с полчаса просто стояла и смотрела на горизонт, наслаждаясь шумом прибоя и ощущая, как белые барашки волн омывают мои ноги, На закате Жак разжёг костёр в каменном костровище, на границе сада и песчаной косы. Видимо, он заранее поставил там пару плетёных кресел с подушками и круглый столик. На ужин мы ели таевшую во рту рыбу, пожаренную на костре, пили белое вино. Я впервые попробовала этот напиток. И молча наблюдали за погружавшимся в чёрный океан красным солнечным шаром. В наш сказочный вечер жестокая реальность ворвалась с неожиданным звонком телефона. Жак нахмурился, увидев номер, и сразу ответил. Его короткое: "Слушаю". А дальше мой отличный волчий слух позволил услышать важный разговор. В замке Марруа был взрыв. Есть пострадавшие, люди. Все веры живы, но сам факт. Глава клана Тьери Марруа и его пара Милана улетели в Альпы. чтобы обезопасить её хрупкую полукровку. Покушение организовал Фабиус де Лавернье, и за ним ведётся полномасштабная охота. С территории подконтрольной Европейскому совету кланов его же вымне выпустят. Современные технологии и исторически тесные связи веров больше не позволят безумцу шляться по миру безнаказанным. С каждой следующей новостью я содрогалась в душе. Только в конце удивилась, когда собеседник Жака посоветовал усилить охрану твоей Маризы, а он рыкнул: "Я сам знаю". Завершился разговор смехом невидимого собеседника. Какой ужас! Такой кошмар! Ведь зверь Фабиус на свободе, а они смеются, весело так беззаботно. Неужели ни капельки не боятся мессира? Похоже, последнее я спросила вслух. потому что Жак встало пересадил меня к себе на колени. А потом снисходительно, но не обидно хмыкнув, ответил: Мессиром мы зовём Тиери Мороа. По закону права, уважения и силы. Фабиус, как обычно, незаконно присвоил себе этот титул. Тиери самый сильный и мудрый верный земле, а лаверния одержимый. Стоит ему где-то засветиться, выпал сте из норы в приличном месте и вот травят как бешеного пса и вокруг себя он собрал самых слабых и больных разумом как ты слышала единственное на что он решился ударить из-под тишка в спину подкупил строительного подрядчика и подорвал часть замка не рискнул вызвать ери на бой не бойся лапушка всё будет хорошо наши спецы его ведут Долго он не проживёт. Я кивнула, принимая его слова к сведению. Озвучивать свои мысли без страха и вслух я пока не научилась. Но кивнуть же можно. Посидим ещё или в дом вернёмся? Уточнил Ижак. А я затрепетала от простого вопроса. Снова выбор. И только за мной. Но я опять кивнула, открыть рот пока трудно. И мы остались сидеть в одном кресле. Увесело, уютно под трескивающего костерка, глядя на бескрайний океан и звёзды. Как в детстве. Ветер трепал волосы и подол платья. Сначала я сидела с прямой спиной, но Жак чуть надавив, вынудил меня опереться ему на грудь. И пусть сначала было страшно, пришлось усилием воли заставить себя расслабиться. Зато потом я пригрелась в его руках. И не заметила, как уснула под шум прибоя.